Глава 2. Чарльз полюбил Тони с того дня, как он ее увидел. Они встретились случайно где-то за завтраком. Он смотрел на нее и говорил с ней. Много времени спустя он понял, что почувствовал в ней тогда же редкое и неописуемое достоинство, которым обладают некоторые женщины. Он почувствовал ее благородный внутренний облик, и глубокую нежность, способную преобразить его унылую жизнь. В этот же день он узнал от Тони, что она жена Юджина Гарварда. Гарварда знали почти все. Он был светилом спортивного мира, он ставил рекорды высоты в воздушных полетах, был победителем на автомобильных гонках и одним из лучших охотников на диких зверей маленький живой, он был замечательно красив и очень остроумен. Теперь он увлекался путешествиями и за последние полтора года почти 10 месяцев провел в отъезде. Он женился на Тони, когда ей было 18 лет, а ему тридцать, и в минуты отдыха от своих спортивных подвигов роскошно одевал ее, всюду таскал с собой и сумасбродно любил. К тому времени, когда тони исполнилось двадцать пять лет, он так привык к ней, что почти не вспоминал о ней. Он был богат и щедр. Ласково посмеиваясь, он говорил тони «Делай все, что хочешь, покупай все, что желаешь, детка, и будь как можно добрее». Когда Тони серьезно заявила ему, что хочет иметь ребенка, он громко расхохотался, Растрепал ей волосы и весело сказал, «Вы, женщины, никогда не понимаете, когда вам хорошо живется!» Он так охладел к ней, что она совсем больше не привлекала его. Он любил смотреть на нее, потому что она была действительно прелестна, но прелестных женщин было много, и они-то привлекали его. Чувство какой бы то ни было ответственности было ему абсолютно незнакомо. У него всегда было много денег, и он привык исполнять все свои желания, немедленно отстраняя от себя то, что ему надоедало. После женитьбы, когда развеялось кратковременное очарование любви и жизнь с удивительной быстротой вошла в свою колею, у него вдруг появился новый острый интерес, на этот раз к Аргентине и он умчался в погоне за новыми впечатлениями, оставив удивленную и растерянную Антонию. Целуя ее на прощание, он сказал ей с радостной улыбкой «И так веселись, деточка!» Это путешествие было меккой его желаний. Ничего лучшего он не мог себе представить и не понимал, почему жена не разделяла его взглядов. Его нельзя было бы назвать порочным человеком но он обладал чрезмерным эгоизмом и полной бессердечностью. Таких мужчин, как он, очень много, а женщин еще больше. Но не все имеют возможность быть такими жизнерадостными и такими щедрыми, как Юджин. Он всегда добивался того, чего хотел, был бесстрашным спортсменом, никогда не утруждал свою ум чтением. В нем было, однако, врожденное чутье к хорошим вещам и он обладал поверхностными знаниями, подтверждавшимися его сверкающей счастливой улыбкой. Во время своих путешествий в погоне за приключениями он посылал Тони красивые подарки и открытки с видами, на которых надписывал «Здесь чудесно! Сердечный привет, Ю!» или «Ужасная погода! Привет, Ю!» Когда он возвращался домой, он в течение недели шумно ухаживал за тони, а затем обычные развлечения снова поглощали его тони управляла домом принимала вела обычную рассеянную веселую жизнь своего круга когда юджи оставил ее впервые она глубоко и горько разочаровалась в нем, и эта обида надолго вычеркнула всякую радость из ее жизни но со временем это прошло Она взяла себя в руки и снова подняла голову. Она обдумала свое положение и поняла, что любовь, которая посещает девочку в 18 лет, не разбивает жизни. У нее были друзья, которых она любила. Особенно горячо была она привязана к леди Марии Корк, старшей сестре ее матери. Леди Мария жила в Парклейне, Играла в бридж говорила остроумнейшие вещи и очень любила жизнь. За 73 года жизни она столько видела и слышала, что ко всему относилась терпимо. Она говорила матери Тони, что у Юджина Гарварда комариная душа, потому что он всегда увеселяется за чужой счет. Не в денежном смысле, конечно. В денежном отношении он безупречен. Это его единственное качество. — Мать Тони тогда уже совсем больная, — ответила. — Он любит Тони, а я так хочу видеть ее замужем. Тогда я умру счастливой. — Но будет ли она счастлива? — строго спросила леди марии Она ненавидела всякую слабость и очень любила Тони. Во время все более и более частых отлучек Юджина Тони проводила большую часть своего времени у леди Марии. Леди Мария знала, что Тони полюбила Чарльза Сторма задолго до того, как Тони поняла это сама. Чарльз ей нравился. Она находила, что у него хорошие фигуры и хорошая голова. Опасная комбинация. Она думала, что он женится на ее дочери Джорджини, которой она по временам сильно тяготилась. Джорджини, которую называли Джордж, По ее собственному желанию, было 35 лет. Некрасивая и очаровательная, она была искусной наездницей и превосходной спортсменкой. Чарльз всегда нравился ей. Джордж не умела носить элегантных туалетов и обыкновенно портила хорошее платье какими-нибудь тюлевыми бантами или утрированно длинной юбкой. Но в шелковой рубашечке и верховом костюме она была прелестна странно что она не выходит замуж жаловалась тони леди мария хотя если уже говорить об этом я сама всегда предпочитала пряности обыкновенной пищи портишь желудок но зато получаешь удовольствие ни один мужчина не будет думать о джорж так как он не должен о ней думать а только эти мысли толкают мужчину через границу осторожности и заставляют его жениться. Джордж находила, что мужественный облик наиболее соответствует ее наружности, и при первой возможности появилась с коротко остриженными волосами, что ей действительно очень шло. Она уверенной рукой подписывалась «Джордж Корк» и часто получала письма, адресованные господину Джорджу Корку. Дом в Парк-Лейне был очень старинный и, по словам леди Марии, свидетельствовал о хорошем вкусе покойной королевы Виктории. Это был громадный, напоминающий ему в дом. Многие находившиеся в нем прекрасные вещи можно было заметить лишь совершенно случайно. Так затерянные и заставленные они были. За столом свободно размещались 42 человека. Старинные сервизы поражали своей красотой, но кушанье приходилось носить через очень длинный коридор, и леди Мария пользовалась до сих пор своей девической ванной. Ее единственной уступкой современности был Роллс-Ройс, и она всегда просила шофера отпустить его, так как обожала быструю езду. Викген, ее единственный сын, был убит на войне. А к его вдове леди Мария не питала никакого расположения. Брак Виггема был настоящим браком военного времени. Стремительно, чуть ли не в пять минут, женился он на Анжеле Мастерс, известной красавице, о которой слишком много говорили. Виггем сходил по ней с ума. Когда он, получив отпуск, приехал домой посмотреть своего новорожденного сына, Он был убежден, что ничего лучшего жизнь не сможет ему дать. С этим убеждением он и умер. Анжела немедленно снова вышла замуж. Но, будучи очень великодушной по натуре, а также слишком занятой своим новым супругом, она не могла отказать леди Марии в просьбе оставить у себя внука. Джеффри Чарльз, которого всегда называли «обоими именами» или «Джетче», как называла его тетя Джордж, был привезен в Парк-Лейн и поручен няне его отца. Тони и Джеффри Чарльз были большими друзьями. Они вместе играли, катались и следили за скачками. Отец Джеффри Чарльза до встречи его с анджела любил только лошадей. И игра для него была таким же естественным и необходимым процессом, как дыхание. «Джетче?» очень серьезно обсуждал со своей бабушкой достоинство лошадей в семь лет он знал имена всех победителей и мечтал о дерби почему у вас нет детей спросила как то леди марии у тони ласково кивавшей в окно уходящему на прогулку ребенку тони обернулась юджин не хочет детей сказала она вернее не хотел а теперь после одиннадцати лет Я и сама не хочу. Я ни за что не хочу иметь ребенка, который бы не был желанным. Это было бы нечестно по отношению к нему. Слишком многим детям не следовало бы родиться, если бы все так рассуждали, — сухо ответила леди Мария и прибавила с неприсущей ей откровенностью. — Не понимаю, что ты получаешь от жизни, Антония. Ты замужем, а в действительности не замужем. И тебе еще нет тридцати двух лет. Ее надежда вызвать Тони на разговор о Чарльзе не оправдалась. Тони закурила папиросу, улыбнулась и сказала, «Я вам кажусь увядшей и ужасно скучной, не правда ли, дорогая?» «Ты просто очень одинока», — ответила леди Мария. «Где сейчас Юджин, в Перу или в Лондоне?» При последних словах дверь распахнулась, и лакей доложил «Мистер Гарвард!» Юджин быстро вошел в комнату, сверкаю улыбкой. На страшно загорелом лице его глаза оказались еще голубее, чем всегда. От всего его существа веяло чистотой и довольством. В своем новом автомобиле он только что приехал из Испании, где участвовал в гонках. Ему удалось также изучить приемы верховой езды у казаков где-то в Азии. «Ну, не прелестно ли она?» Сказал он леди Марии, указывая на Тони, поглядел на жену смеющимися глазами и увез ее в своем новом автомобиле. Тони была действительно красива. Она слегка покраснела. От неожиданности или... Было ли это только от неожиданности? Леди Мария не знала, наверное. Чарльз и Тони встречались уже пять или шесть раз и каждая встреча была для них обоих большим и волнующим счастьем. Ожидание встречи было полно сладкого возбуждения, странной стыдливости и трепетной надежды. Вторжение Юджина в жизнь Тони с его новым автомобилем, легкомысленным ухаживанием и шутливым «разве она не прелестна?» было подобно вторжению опасного вредителя в бережно оберегаемый, расцветающий сад в тот благоухающий мир, в котором она жила, до его возвращения. Говорят, что женщины хорошают от любви. Действительно, красота Тони казалась в эти дни озаренной нежным светом, и даже постоянное присутствие Юнджина не могло потушить его. Он восхищался ею беспрестанно, всюду показывался с нею и был внимательнее, чем когда бы то ни было. Им обоим было непонятно, что его новое увлечение Тони являлось результатом ее увлечения к Чарльзу. Она была влюблена, и вокруг нее был разлит аромат очарования и заразительного счастья. Но недели шли, сияние ее радости тускнело и, наконец, угасло совсем. Тогда она надоела Юджину. Однажды утром он ворвался в ее комнату, когда она вспоминала в тысячный раз, что уже два месяца не видела Чарльза, и весело сказал, «Все готово, детка, еду в Китай с Томми Джонсоном. Сегодня вечером уезжаем в Марсель. Из Парижа пришлю тебе платье, составь список». Он стоял у ее кровати и ласково смотрел на нее. «Ты похудела, девочка. Тебе надо поехать куда-нибудь отдохнуть». — Это необходимо. Ты слишком долго сидишь на одном месте. — А ты бы не хотел взять меня с собой в Китай? — спросила Тони, слегка улыбаясь. — Конечно, нет! — он засмеялся и вынул портсигар. — Можно закурить? Взять тебя в Китай? — С Китани плохо отразились бы на твоей внешности, дорогая. Кроме того, я сторонник старой истины. Лучше путешествовать одному. Он стал серьезным, сел рядом с ней и обнял ее небрежно ласковым жестом. «Наша система жизни совсем неплоха», — сказал он задумчиво. «Я никогда не мог понять, как два человека могут постоянно находиться вместе. Моряков считают очаровательными людьми. Это известно, не правда ли? А почему? Потому что они заставляют скучать по себе» и потому что легко быть всегда приятным, если это всегда длится недолго. Нельзя есть только пирожные. Во всяком случае, не один и тот же сорт пирожных. Постарайся хорошо провести время. Почему бы тебе не уговорить доблестную Джордж поехать с тобой в Париж на некоторое время? Или на Лидо в сентябре? Ну, а теперь вставай, поедем завтракать и отпразднуем мой отъезд. Он погладил ее по голове. «Волосы надо завить, детка. Я завезу тебя к Эмилию, а потом заеду за тобой». Он ушел, насвистывая, а Тони осталась лежать, откинувшись на подушке. Вдруг она закрыла лицо руками. Легкая краска залила нижнюю часть ее лица. Юджин уезжает. Она снова будет свободна. Радость охватила ее, и она стыдилась этой радости. Юджин повез ее к Берклею, и там она увидела Чарльза. Он завтракал с Ричардом. Чарльз немедленно подошел к ним с высоким светловолосым Ричардом. Когда он взял руку Тони, и показалось, что он вдохнул в нее жизнь. Сверкая прекрасными глазами, Юджин говорил о своей предстоящей поездке в Китай. Говорил он всегда хорошо и весело. Чарльз и Ричард пили кофе за их столом, и Тони смотрела на Ричарда. Его сходство с отцом раздражало ее. Она не хотела, чтобы кто-нибудь был похож на Чарльза. Поймав себя на этой нелепой мысли, она вдруг улыбнулась. Чарльз увидел эту улыбку, и взгляды их встретились. Тони слегка вздрогнула. Давно не чувствовала она себя такой оживленной. Юджин продолжал говорить. Она слышала его приятный голос и ответы Чарльза. Она сидела тихо, опустив глаза. Когда Чарльз и Ричард ушли, Юджин заговорила о Чарльзе. «Славный малый! Многого достиг в свои годы!» Говорят, что никто так не умеет вести допрос, как он. Блестящая карьера в такое короткое время. Он задумался на минуту. Это заманчиво сделать карьеру, достигнуть своей цели. Во всяком случае, у человека есть определенное занятие. А это уже кое-что значит. Он уехал только неделю спустя. В китайских планах вышла какая-то задержка прошло целая неделя озлобленного бездействия, внезапных требований, развлечений, мимолетной хандры, бесконечных телефонных переговоров, телеграмм, проклятий, увенчавшиеся, наконец, радостным взрывом отъезда. Когда он уехал, дверь захлопнулась за ним. Тони долго бродила по дому, охваченная волнением. Дом казался очень тихим теперь когда не слышно было веселого насвистывания юджина и его шутливых окликов она остановилась у телефона и долго смотрела на него наконец сняла трубку и сказала номер голос чарльза ответил ей у меня сегодня соберется несколько друзей к обеду я чувствую себя ужасно одинокой вы можете прийти «Вы свободны?» Он не был свободен, но с радостью согласился прийти. Тони пригласила леди Марию, Джордж и Каролину Эдвардс, которая пела, двух братьев декур живших в коттедже на беркли сквере Один из них был политическим деятелем, а другой занимался адвокатурой. Он был поверенным фактически руководителем, основанной его дедом фирмы. Кенли де Кур был доверенным лицом во всех делах Юджина и большим приятелем Тони. Это был худощавый, темноволосый человек. Многие находили его речь о потому что он с трудом выговаривал «Р». Тенвилл, его брат, моложе его на пять лет, был блестящий и независимый политик. Тоня отнеслась к этому непредвиденному обеду с большим вниманием, чем обычно относилась к званым обедам. был начало октября, и она украсила стол розовато-лиловыми орхидеями, сиявшими среди яркой зелени. После долгого раздумья она выбрала платье из аметистового шифона с коралловым поясом и коралловой ниткой на плече. Сияющая радость снова вернулась к ней. Она сбежала по лестнице, как не бегала уже давно, и позвала Джеймса, радостно встретившего ее, сверкая янтарными глазами. Они болтали, пока Тонни раскладывала карточки меню. — Не ли кэлли слева от меня? — спрашивала она Джеймса. Джеймс повел ухом. — Ты прав, он слишком умен. Сегодня мне не надо ничего умного. Я хочу быть только счастливой. Так посадим Тенвилла рядом с джордж Знаешь, джеймс они должны пожениться. Это будет прекрасно. Уравновесит его и выведет из равновесия ее. Это как раз то, что им нужно. Я, Тенвилл, Джордж, Келли, тетя Мария, Чарльз. Я забыла Каролину. Посадим ее между Джорджем и Келли, и все будет в порядке. Она положила руку на большую черную голову Джемса. Жизнь все таки прекрасна. Не правда ли, Джемс? Она прочла меню вслух, и Джемс одобрил каждое блюдо радостным вилянием хвоста. Он знал толк в званых обедах и разделял всех гостей на ласковых и трусливых. Деликатное прикосновение его носа как к тем, так и другим всегда приводило хорошим результатом. Близкие же друзья, по его мнению, вполне заслуживали знаков внимания с его стороны. Тони покончила со столом. Джеймс степенно прошел за ней в холл. Теперь надо одеться. Он проводил ее взглядом и решил посмотреть, нет ли чего-нибудь заслуживающего внимания на улице. Улица была пуста. Она спокойно расстилалась перед ним в сочетании богатства с хорошим вкусом. В голубеющей дали виднелись очертания дворца. Джеймс вздохнул, обнюхал хризантему и расположился отдыхать.